Глава 13 На время восстановления я оставался в сознании, но поначалу совершенно не ощущал, как медкапсула проводит диагностику, регенерирует сердце и остальные органы, сращивает кости и ткани. Лумы начал подключать органы чувств лишь по мере стабилизации моего состояния. Все про все заняло не больше часа. Медицинские технологии вукзладов оказались не хуже, чем у создателей Альвара. Выбравшись из капсулы, я с интересом осмотрел обстановку лазарета. Она не сильно отличалась от того места на разрушителе, где меня чуть было навечно не засунули в криокапсулу. Те же столы, стойки, паукообразные киберы, странные агрегаты и устройства, да даже общая структура помещения была похожа. Нервно передернув плечами в попытке прогнать всплывшие из памяти не самые приятные воспоминания, я нагнулся к аккуратно сложенному рядом с медкапсулой гедрагу и неожиданно понял, что я уже которую минуту не дышу. «Лу-ме!» воскликнул я, так и замерев в позе зю. «Не надо так кричать. Все нормально!» Сразу же начал успокаивать меня Нэнью, вот только его голос так и сквозил ехидством. «Что ты там опять со мной сделал?» Мысленно вздохнув, желание делать это физически у меня на удивление совершенно не возникало, спросил я. «Да вот, пока ты восстанавливался, пришла мне идея еще немного модифицировать твое тело, так, чтобы в критических ситуациях таких, как это, исключить потребность кислорода, переведя организм на внутренние ресурсы. И смотришь ты, получилось!» И сколько же довольства и гордости было в словах этого... Этого... Даже не знаю, как его назвать. Понимая, что сейчас не время выяснять отношения, хотя очень бы хотелось, особенно выбросить его пинком из тела, пока он там еще что-то не нахимичил, я принялся облачаться в Гедраг. А закончив, закрыл потрескавшееся забрало более-менее выровненного шлема. Пока я был в медкапсуле, кибер-ремонтники попытались привести все, что можно, в порядок и активировал бронекостюм. Зашипели защёлки, полностью изолируя костюм от внешней среды, и с некоторым усилием я заставил себя задышать. Вроде получилось. Лёгкие нехотя втянули первые глотки воздуха, насыщенного кислородом, а затем заработали как положено. В коридоре меня радостно приветствовали все члены моей маленькой, но команды. Ребята так и не догадались, что всё это время с ними общался не я, а симбиот, что со всеми удобствами устроился внутри моего тела. Ну и отлично. Меньше будут знать, крепче будут спать. Какое-то время, пока я им все не расскажу. Командир, как вы себя чувствуете? Обрадованно поинтересовался Бран. По легенде, я был ранен. Не сильно, но достаточно серьезно, и без медкапсулы было не обойтись. Хотя не думаю, что все они так легко в это поверили, особенно с учетом внешних повреждений брони и шлема но лишних вопросов на первый взгляд вроде не предвиделось. И то хорошо. «Теперь уже отлично», — улыбнулся я и спросил, — «Вукзладов не видно?» Одновременно я попросил Лумы проверить местоположение групп Кзека, Валери, Юли и реми Ближе всего ко мне оказалась Валери, проверяющая отсеки в задней части корабля на предмет живых вукзладов, а остальные все еще находились на нижних палубах. За те полчаса, что я, скажем так, лечился, Лума не только успел рассказать мне все важные моменты во время его общения с моими ребятами, но и к концу сеанса привел полный отчет по все еще продолжающейся зачистке линкора. «Нет вообще ни одного», — ответил Урх. «Мы тут недалеко прошлись и видели только трупы. Заодно собрали оружие и сняли с кого смогли броню. В хозяйстве все пригодится», — мыкнул он. «Кстати, пополнили запас кислорода, а то его слишком мало оставалось. Но может ты, наконец, включишь нагнетатели?» «А, да, конечно», — закивал я, мысленно прося Лума заняться этим. «Учитывая, что на данный момент выживших змееголовых менее пяти процентов, можно и активировать системы подачи кислорода и адаптации воздушной смеси». Тот согласился и заодно напомнил мне про командный мостик, где начало происходить что-то странное. «Лумы?» — взволнованно позвал я Нэнью, быстро найдя нужный отсек на карте, вот только там не было ни единой отметки, словно находящиеся на мостике змееголовые полностью вымерли. «Где они?» «Они живы, не волнуйся», — торопливо успокоил меня Нэнью. «А карту я сейчас исправлю. Просто она ориентируется на общую сеть, а на мостике работает только аварийная». Вукзлады зачем-то разбили камеры, вывели из строя большую часть датчиков, сожгли почти всю электронику, уничтожили пульты управления, навигации и связи. О, вот, подключил все, что нашел. А нашел я только тепловые сенсоры пожарной системы. Посмотри на карту еще раз. В центре командного мостика стояла толпа вукзладов, желтые точки на изображении, и что-то делала. Но хоть убей, я не понимал что. Впрочем, этого не понимал и Лума, лишь посоветовал как можно быстрее туда отправиться. Что я и сделал, вкратце пояснив ситуацию своим людям. «И зачем они нам?» — на ходу уточнила Вайла. «Так там же адмирал!» — вместо меня ответил кронпринц. «Ты хоть представляешь, насколько ценна такая фигура в военном конфликте?» «И что, опять рисковать?» — хмуро произнесла девушка. «Не надоело еще?» Чего проще открыть дверь, бросить пару-тройку гранаты пусть катятся в черную дыру? Тем более капитан сказал, что они все равно там все разломали. Хорошо, хоть он кораблем через ядро напрямую управляет. Бросила она в мою сторону восхищенный взгляд, что был отлично заметен через полупрозрачное забрало ее шлема. «Вайла Гайлар прав», — сурово произнес бран Захватив адмирала живым, в случае непредвиденной ситуации мы можем попытаться поторговаться со змееголовыми. Ну, или выведать у него какие-либо секреты. В общем, он действительно ценен для нас. Девушка недовольно зашипела в ответ, ругая выживших в зладов, но спорить больше не стала. Наши ботинки громко гремели по полу, разбегались ремонтные роботы, что по приказу Лумы восстанавливали самые важные элементы и силовые линии корабля а где-то справа, в глубине минуемого нашей группой коридора, мелькнула вполне узнаваемая фигура змей -голового. Видимо, один из выживших, что даже не попытался нас атаковать, а наоборот поспешил спрятаться от греха подальше. Не отвлекаясь, я мысленно попросил Нэнью отправить по его следу ближайшего кибера или бота, в общем, любого робота, так на всякий случай. Но когда впереди показались высокие створки двери командного мостика, Отметки на карте вновь пропали. Совершенно неожиданно, и все разом. «Лумы, они снова что-то сломали?» Тут же спросил я у всеведующего симбиота. «Эм, вообще-то нет», — растерянно отозвался тот. «Кажется, они совершили массовое самоубийство. Я не фиксирую ни одного живого объекта». «Что?» От удивления я остановился на месте и мне в спину чуть было не врезался Бран. «Какого х... капитан?» грубо выругался Урх. «С тобой все в порядке?» «Да, но к двери не подходить!» Нервно отозвался я, мысленно требуя от Лума уточнить, что там сейчас произошло, и можно ли нам вообще заходить внутрь. «Не знаю я, не знаю!» панически воскликнул Нэнью. «Пока были доступны все датчики и камеры, я кроме бластеров и кинетического оружия ничего у них больше не замечал». Никаких там гранат или чего-то подобного. Но минуту назад они неожиданно что-то сделали, я снова не знаю что, и все разом умерли. При этом за секунду до их смерти я зафиксировал всплеск электромагнитного излучения, а следом тепловую вспышку. И что нам делать? Проверить командный мостик нужно обязательно. Но если один раз они уже что-то взорвали, то могли и ловушку нам устроить напоследок. Вряд ли, я не вижу и не ощущаю ни... «Лумы-то и до того взрывчатку у них не заметил. Так что давай, постарайся. Под твоим управлением все системы корабля, вообще все. И коли мы не смогли захватить адмирала живым, то должны хотя бы обыскать его тело. Если от него, конечно, хоть что-нибудь осталось». Нэнью ненадолго задумался, а затем предложил. «Отойдите назад. Я открою дверь и отправлю вперед пару киберов. И если ничего опасного для вашей жизни там не будет, тогда и зайдете». Почти сразу за спиной раздался дробный перестук металлических ножек двух паукообразных роботов. Я попросил ребят отодвинуться подальше от дверей и пропустить паучков. Створки раскрылись. Воздух сжатой струей рванул наружу в коридор, заполненный вакуумом. Ведь насосы Лумы включил совсем недавно и начал с нижних уровней. На броню попали хлопья пены. А постоянно анализирующие внешнюю среду датчики торопливо выдали сигнал об опасности отравления сконцентрированными в помещении ядовитыми химическими веществами, что, скорее всего, выделяли продолжающие дымиться замкнутые платы и провода, торчащие из разломанных корпусов электронных устройств и плавившийся на глазах пластик разбитых мониторов. Вовремя мы, а то так бы пожар начался. Успел я оценить масштабы нанесенного змееголовыми ущерба, прежде чем Лума закрыл створки двери. Кроме того, потрясенно отметил и заваленный трупами разной степени сохранности пол в центре мостика с растекающимися во все стороны лужами густой склизкой крови. Согласен. Возможно, это еще одна цель, коей они добивались перед смертью. Если не считать варварски уничтоженное оборудование, такое как центральный пульт управления, приборы и навигационные паккомы, терминалы связи и орудийных установок, физически отключенных сетевых каналов и еще порядка десяти пунктов. Они даже аварийно-пожарную систему попытались вырубить, но, как ты понял, полностью сделать этого так и не смогли. Ладно, с этим потом разберемся. Что там с ловушками? Чисто, можете заходить. Через минуту отозвался Луме. Единой группой заходим внутрь, и почти сразу затянутая в гедрак фигурка Вайлы выскакивает назад, и, опершись руками о стену коридора, сгибается в рвотном позыве. Черт, забыл предупредить народ о том, что зрелище здесь далеко не самое лицеприятное. Хотя Бран и Гайлар вообще никак не отреагировали на разорванные трупы на полу, сразу направившись к уничтоженному оборудованию. Какое из тел принадлежит адмиралу? Спросил Яунэнью, и тот сразу подсветил нужный труп, сопроводив его описанием он тип в зеркальной броне с золотистым гребнем на шлеме. Он тут лучше всех сохранился. По крайней мере, руки, ноги и голова на месте. Хорошая защита у него. Не хуже, чем у Гэдрага один, а то и лучше. Ну как хорошая? Хмыкнул я, осторожно ступая между останками змееголовых. Грудная часть бронекостюма выдержала, хоть и помялась, а вот брюшная... Ногой отодвинув кишки и другие внутренности азаркана в сторону, я склонился над телом. Что ищем? Где тут вообще карманы или типа того? Нам нужны любые намеки на черное зеркало. Они скрыты, так что снимай перчатку, будем взламывать. Выполнив просьбу Лумы, я с брезгливой гримасой на лице дотронулся до наиболее чистого участка брони адмирала, хотя все равно умудрился слегка измазаться в его крови. Так что очень надеюсь, что он не заразный. — Не заразный, — усмехнулся Лумы и вообще тебя теперь никакая зараза не возьмет, включая почти любые вирусы. — Ты еще сильнее регенерацию повысил? — удивленно поинтересовался я, хотя куда уж выше. — Нет, там долго объяснять, так что не забивай мне... — голову, — пробурчал Нэнью. — да и в кого я превращаюсь? — задумчиво прошептал я, внимательнее рассматривая бронекостюм Змейголового состоящая из множества, как я сейчас заметил, модулей и сегментов, что сильно отличало ее от того, в который были одеты остальные члены экипажа линкора, да и разрушителя тоже. «В того рядом с кем биоморфы будут просто нервно курить в сторонке», с небольшим запозданием отозвался Лума. «Вообще-то это был риторический вопрос, можно было и не отвечать». «Ну и ладно. Так, проверим вот тут». На бедре Азаркана сдвинулся в сторону один из элементов брони, и наружу выдвинулось длинное овальное устройство с неким подобием рукояти, расположенной по отношению к корпусу под довольно большим углом. «И что это такое?» — не торопился я брать странную штуку в руку. «Оружие. Тут просто обозначение странное, так что ошибочка вышла». «Оно с привязкой?» «Да, но смену произвести несложно. Могу обнулить. Надо?» «Еще спрашиваешь?» «Конечно же», — обрадовался я. «Только объясни подробнее, как им пользоваться и что оно может». «Вывожу информацию перед глазами и продолжаю поиски любых информационных носителей, хотя тут сам черт ногу сломит. Никак не могу понять, какая из раз создала данный бронекостюм. Судя по некоторым параметрам, изначально он не был рассчитан на вугзладов, и кто-то его неплохо так модифицировал под вугзладов». «Да какая теперь уже разница?» Открывай все ячейки, что есть, там видно будет. Как скажешь. Хотя тогда уж проще вообще полностью снять бронекостюм. Обыщем, а потом я его на Альгар отправлю. Может, смогу починить и под тебя переделать. А есть смысл? Ну, если мы его покроем нанозащитой защитой класса, встроим энергоячейки из Г-драгов, добавим компактный щит типа Миллер, поставим... Начал Лумы нудное и монотонное перечисление всего, что не помешало бы сделать с новой игрушкой, но я его не слушал, внимательно изучая технические характеристики бластера Ариазу С1. По некоторым параметрам он превосходил так полюбившиеся мне праймахи. Как, например, по урону и точности, что вполне логично, учитывая энергетические заряды оружия. А вот по скорострельности где-то на уровне снайперской винтовки. Впрочем, в будущем им можно заменить один из пистолетов, ведь у меня их все равно два. И я временно отправил бластер в подсумок до лучших времен. «Сергей, нашел!» На нее подсветил мне три небольших плоских устройства в разных местах адмиральской брони, что не только открыло почти десяток ячеек, но и разошлась в местах крепления, обнажив покрытое мелкой чешуей израненное тело змейголового а рядом в нетерпении переминался паукообразный кибер, готовый поработать грузчиком. Спрятав носителей информации в карман Гедрага, с ними Лума пообещал разобраться на Альгаре, там были все нужные ему инструменты для адаптации гнезд подключения, я подошел к Брану, что ковырялся в электронике главного пульта. «Капитан, здесь все на выброс!» раздраженно бросил Урх, злопнув капитанское кресло, а подошедший к нам алеринец молчаливо кивнул. «Да, я заметил», — обвел я рукой весь мостик. «Но это не проблема. Имея прямое подключение к центральному ядру, мне периферийные устройства не так-то и важны. Хотя восстановить командный мостик придется. Я отдам приказ ремонтным ботам, как только появятся свободные. Ведь если со мной что случится, вы не сможете управлять кораблем». «Не каркай, капитан», — раздался за спиной усталый голос Вайлы. Девушка, наконец, пришла в себя и поспешила к нам присоединиться. — И вызови, пожалуйста, уборщиков. — Обязательно. Только оружие соберите, — попросил я Гайлара и Брана. — Вайла, тебя это не касается. Давай пока вместе обесточим те системы, что могут вновь привести к возгоранию. Если вы не заметили, уровень кислорода вновь повышается. А то мне не хотелось бы потом от пены броню отмывать. Девушка улыбнулась моей шутке и, выведя на визор схему электросети, а заодно и таблицу анализаторов воздушной среды, дошла к стене в поисках скрытой панели, за которой шли питающие шины. Спустя час мы полностью обесточили электросеть, кроме аварийных систем, и заодно сложили в углу испорченную электронику. Кроме того, наконец-то смогли вздохнуть полной грудью нормальный воздух, а не глотать экономную смесь, создаваемую системой гедрагов. «Какие они милые!» Радостным взглядом проводила Вайла медленно выползающих в коридор роботов-уборщиков, похожих на объевшихся до отвала змей. «Эти милые создания только что сожрали все трупы и половину брони с оружием!» Грозно прохрипел недовольный Бран, зло буравя глазами роботов. А вот нечего было ушами хлопать. Я предупреждал о том, что они с легкостью перерабатывают не только биологические отходы, но и вообще любой мусор. И что мусор, а что нет, им объяснить довольно сложно. «Не произнес я уже вслух, не сдержав улыбки. «На корабле навалом, мертвецов. Можно дивизию полностью вооружить». А -а -а -а -а! расстроенно махнул тот рукой. «Лучше скажи, что там с ремонтниками». «Есть три штуки свободных», ответил я, прежде задав тот же вопрос Лумы. «Сейчас прибудут. Запчастей на линкоре хватает, так что скоро здесь все будет как новенькое. Только нам лучше покинуть мостики, не мешаться им под лапами». «Тогда, может, по кораблю прогульнемся?» — предложил Гайлар. «Почему бы и нет? Тем более тут недалеко команда ГЗЭКа. Пойдем им навстречу». По пути мы заглянули на склад в оружейную, откуда я с трудом вытащил сразу забывшего о нехватке оружия Брана, и вскоре подошли к грузовому лифту, где нос к носу столкнулись с отрядом бывшего пирата. Те сразу ощетинились всеми стволами, не сразу опознав в нас своих же союзников. «Сергей!» — восторженно зарычал протиснувшийся между своими людьми кротног. «Мы сумели, мы сделали это!» Моя броня чуть не затрещала под крепкими объятиями к «Ты только представь, какие слухи пойдут об удачливых капитанах, сумевших захватить флагманский линкор в Укзладов силами сотни воинов!» «Да нас теперь шепотом по углам заговорят, искренне надеясь, что мы не нагрянем никому из них в гости!» «Тише ты, тише, раздавишь!» Выскользнул я и опасливо покосился на огромную фигуру бывшего пирата. «Прости, это я на радостях!» «И, в общем, докладываю!» Хмыкнул он, оскалившись, хотя по идее это я ему докладывать должен был. Но Кротнок, видимо, окончательно признал во мне более везучего капитана и, соответственно, командира. «Корабль полностью зачищен!» «Думаю, в живых остались считанные единицы!» «Цветки, кстати, тоже молодцы!» Хоть они и те еще стучки, на работу свою знают. Кстати, к нам скоро Валери подойдет. Все в подробностях расскажет. Остальные сейчас в трюме. Обшивку латают. Штатных ремонтных роботов, увы, не хватает, так что им пришлось своих выпускать. Ну и я еще парочку ребят с доступом к Танталу отправил. У меня тоже боты есть, лишними не будут. Чем быстрее починим линкор, тем лучше. А то с такой дырой в корпусе много не налетаешь». «До сих пор не верится, что мы без последствий в гиперсумели уйти...» Договорить да Гзека не успел. Корабль тряхнуло так, что мы попадали на пол. Коридор тут же озарился тусклым красным светом, а в динамиках раздался четкий металлический голос эскина. «Внимание экипажу!» Вышел из строя главный контур гипердвигателя. Автоматическое переключение на дублирующий гипердвигатель невозможно. Производится аварийный выход из гиперпространства.